Глава 6. Путешественник открывает дары и опасности путешествия. Основные этапы курса терапии. Точка зрения клиента. И у путешественника, и у проводника есть своя роль в процессе путешествия. Каждому из них нужно придать этому предприятию смысл, форму и полноту. Проводник дает как открытые, так и менее очевидные указания, а путешественник учится. Путешественник тоже учит, и мудрый проводник учится помогать клиенту и одновременно учиться у клиента. В процессе этого обмена путешественник начинает меняться. Продолжая идти вперед, несмотря на трудности и наслаждаясь радостями, он начинает меняться. он становится другим человеком. Чувствительность и навыки, возникающие в путешествии, становятся устойчивыми частями путешественника, частями, которые надолго останутся с ним после окончания путешествия. Пришло время описать центральный процесс, посредством которого достигает своих целей психотерапевтическая работа. Это навык, который клиент должен научиться ценить и, эффективно использовать и сделать неотъемлемой частью своего способа бытия. Этот навык мобилизация и намеренное направление внутреннего исследования. Потенциал этого навыка есть у каждого человека. И, возможно, клиент уже пользуется им с некоторой степенью эффективности, однако большинство людей недостаточно развивают или недостаточно ценят его. Клиент, начинающий полностью понимать и ценить этот процесс, обретает нечто размахом и длинною в жизнь. Научаясь использовать этот процесс, клиент проходит через различные переживания и сталкивается с темами необходимыми для терапевтических изменений и роста. Так, через умение ценить и более полно использовать скрытые способности, перед клиентом открываются жизненные возможности. Сосредоточение интенциональности во внутреннем поиске. Клиент приходит в психотерапию в поисках облегчения страданий, боли, тревоги или ощущения того, что возможности, которые предлагает жизнь, проходят мимо. Самим актом прихода в терапию Клиент делает шаг, который не делают многие другие, испытывающие похожую боль, тревогу и ощущение нереализованного потенциала. Этот критически важный и отличающий клиента шаг является мобилизацией заботы о собственной жизни и твёрдого намерения что-то предпринять. Этот процесс можно назвать интенцией. Интенциональность Одна из отличительных характеристик человеческих существ интенциональность. Интенциональность человека это фундаментальный аспект его субъективности. Она делает возможным направленное движение человека, зарождает образ той жизни, которую человек стремится воплотить в своём бытии. Роллом Мэй, 1969 год. Один из самых проницательных наблюдателей человеческого опыта говорит об интенциональности так. Под термином интенциональность я понимаю не просто намерение или интенции, волюнтаризм или целенаправленность. Я обозначаю им уровень человеческого опыта, лежащий в основании всего этого, способность человека намереваться. Интенциональность это структура, придающая смысл опыту. Это наше творческое участие в возможностях наступающего дня, из которого возникает наше осознание. Способность формировать, лепить и менять самих себя и свой день в отношениях друг с другом. Вот что такое интенциональность. Далее мы отмечают что интенциональность функционирует как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Интенциональность это направление внимания к чему-либо. Она делает возможным восприятие. Мы, 1969 год. Базовый навык внутреннего поиска. Один из важнейших уроков которые преподали мне клиенты за тысячи наших совместных часов, говорит о том, насколько мы все ограничены в своей реализации потенциально возможной глубины и широты жизни. Я снова и снова поражаюсь, когда осознаю, как люди, явно продемонстрировавшие свою эффективность во внешнем мире, По-прежнему живут в узких рамках внутри собственной души и по-прежнему испытывают мучения и фрустрацию в попытках исследовать собственную жизнь. Я также поражаюсь тому, с какой готовностью они отодвигают границы, прежде принимавшиеся как должное, когда учатся доверять дремлющим внутри возможностям и более полно использовать их. Сказанным ниже Я бы хотел подчеркнуть, что продолжаю изучать навык, такой же естественный для человеческих существ, как речь, ходьба, пение и многие другие навыки, принимаемые нами как должное. Всё это является развитием потенциальности, присущей человеческому дарованию, развитием, которое может в огромной степени продвинуться благодаря обучению и практике. Навыкам который, будучи развитым, усиливает эффективность и удовлетворённость. Я убеждён, что мы люди слишком мало осознавали и ценили этот навык и то, что он может нам дать. Многие из нас находятся на довольно примитивном уровне в своих возможностях его использования, а некоторые даже отрицают его существование. Я называю это навыком Однако в каком-то смысле это лучше называть отношением или даже своего рода настроением. То, что я пытаюсь описать, это способ быть в своём центре, где мы открыты для направленного внутрь сознавания, позволяющего нам изнутри исследовать своё сознание, обнаруживать свежие концепции, развивать различные способы видения привычных обстоятельств. и расширять диапазон своих личных способностей. Это фундаментальный навык отношения, который нужно развить клиенту в интенсивной психотерапии и одновременно нечто намного большее. Он является основанием для эффективной и полной жизни. Его значимость и применение выходят далеко за пределы терапевтической ситуации. По этой причине Я представляю то, что узнал о нём, в такой форме, чтобы читатель при желании мог применить его в повседневной жизни. Однако позвольте мне добавить, что его совершенство в ней происходит лишь при усердном и последовательном применении. Читателю, который собирается повысить текущую эффективность внутреннего поиска, нужно будет сделать гораздо больше, чем просто прочитать о нём, несмотря на то, что у всех нас уже есть доля компетентности во внутреннем поиске. Развитие присутствия. Терапевтический час защищён от тех вторжений, которые мы принимаем как данность во многих других ситуациях жизни. Оба участника знают, что на протяжении заранее оговорённого времени 45, 50, 60 минут и так далее, приоритетом должны оставаться потребности клиента. Это само по себе является необычным опытом для большинства людей. Это подготавливает почву для более сильного, чем обычно, фокуса на сознании. Этот эффект усиливается тем, что обычные светские разговоры сводятся к минимуму, и на передний план выходит деловое сосредоточение на текущей работе, на самые исследования клиента. Клиент начинает осознавать ценность начала периода работы в момент, когда начинает развивать присутствие. По-настоящему присутствовать значит отпустить внешние дела. погрузиться в чувство целостности организма и выбрать такую ориентацию сознания, где фокус сознания в основном направлен внутрь. Развитие присутствия это кумулятивный процесс. Поначалу мы обнаруживаем множество отвлекающих факторов: температура в комнате, зуд в носу, необходимость кому-то позвонить и так далее. Мы постепенно выпутываемся из всего этого, но обнаруживаем свору маленьких внутренних бесят, бросающихся в возникший вакуум. Надеюсь, я не запутаюсь так же, как в прошлый раз. О, эта мерзкая мысль, я не хочу заниматься ею прямо сейчас. Я никогда не успокоюсь, что подумает обо мне доктор. Возможно, я уже достаточно долго молчал. Нам важно вновь высвободиться из этих цепляющихся рук и сделать это мягко следует обратить внимание на слово мягко позволить себе вовлечься в борьбу с отвлечениями значит отвлечься ещё сильнее те кто практикует медитацию знают насколько бесполезно требовать от себя идеального присутствия это состояние изредка и ненадолго посещает большинство из нас Клиенту следует стремиться к большей, чем обычно, целостности и непосредственности присутствия, постепенно развивая его все больше и в то же время не ожидая быстрого или полного освобождения от отвлечений. Принятие восприимчивого настроя. Когда мы присутствуем настолько, насколько это возможно, мы не можем. в обстановке, посвященной улучшению жизни человека. Часто это спонтанно выдвигает на передний план актуальные жизненные заботы. Тем не менее, важно убедиться, что заботы действительно в настоящий момент живы в сознании, а не просто являются одним из пунктов терапевтического списка покупок. Смысл здесь в том, что... что существует огромная разница между результатами внутреннего поиска на тему, мотивированную интеллектуализированным чувством, мне следует над этим поработать и плодами, которые принесёт клиенту работа при непосредственной и активной вовлечённости в ту же тему. Можно считать желательными следующие вопросы. Как в настоящее время идёт моя жизнь? Живу ли я той жизнью, которой намереваюсь жить на глубоком уровне? Как я сейчас ощущаю свою жизнь? Фокусировка на заботе. Когда в сознании возникает ощущение заботы, следует помочь клиенту развить его, одновременно поддерживая присутствие. Это обычно означает, что клиент начинает ценить знание того, что забота является такой же личной, как и процесс её исследования. Оба партнёра должны знать, что терапевт будет уважать приоритет и суверенитет клиента и даже настаивать на них. Это знание может уменьшить склонность клиента к объективации заботы и манипуляции ею. Также полезно осознавать то, что делает клиент, осознавая заботу и стремясь расширить это осознание, является самым конструктивным действием, которое кто-либо мог бы предпринять. Здесь я пытаюсь передать трудноуловимое понимание. Сила человеческого сознания действительно велика. Однако её можно сделать полностью интеллектуальной. Если объективировать жизненную заботу, превратив её в арифметическую задачу или интеллектуальную головоломку. Если клиент, начинающий осознавать подлинную жизненную заботу, например, сексуальные импульсы разрушающие жизнь, неспособность выбрать между двумя направлениями действий, повторяющиеся периоды депрессии и ощущение тщетности, превращает её в проблему, требующую решения, он теряет доступ к по-настоящему творческим глубинам сознания. Теряя привилегированное и могущественное положение в центре жизни клиента, надежда на внутреннее видение, освещающее заботу, утрачивается. Клиент оказывается в позиции, которая ничем не лучше позиции внешнего наблюдателя. пытающегося придумать решение проблемы. Итак, когда возникает осознавание жизненной заботы, намерение клиента должно быть в том, чтобы позволить ему выйти на передний план сознания и там быть увиденным настолько полно, насколько это возможно, без манипуляций или измышлений. Отношение любопытства, интереса Увлечённость и заботы, освобождённая от спешной необходимости что-то сделать, является наиболее желательным. Этот подход также отражён в терминах открывать, понимать и осознавать. Если клиент способен к этому, не прерывая субъективного и центрированного внимания к заботе, следующий шаг начать описывать её для терапевта. Однако критически важно, чтобы описание было вторичным по сравнению с вниманием к самой заботе, наподобие того, как ещё в полусне мы описываем сновидение своему другу, в основном сосредотачиваясь на удержании образов и эмоций сна, а не на процессе рассказа о нём или реакции друга. погружение и исследование. Всё, о чём я до сих пор говорил, было подготовкой к этапу процесса, на котором производится непосредственное внутреннее исследование, и задействуются творческие и целительные силы человека. Эта работа начинается с того, что клиент выражает заботу настолько полно и субъективно, насколько возможно. так как я уже описал. Делая это и оставаясь по возможности открытым всем внутренним побуждениям, клиент обнаруживает, что на поверхность поднимаются другие мысли, воспоминания, чувства, ощущения в теле и прочий внутренний материал. Клиент может вскользь упомянуть об этом, удерживая основной фокус на заботе. После первого рассказа Клиент может обнаружить, что ощущение заботы направляет внимание на одну из ассоциаций, проявившихся во время рассказа. В этом случае клиенту предлагается доверять этой наводке и следовать за заботой. В этом процессе всегда поддерживается установка на описание внутреннего переживания без соскальзывания в решение проблем и сбор улик. Для задач терапии необходимо, чтобы клиент поддерживал субъективную центрированность настолько, насколько это возможно. В какой-то момент клиент может обнаружить, что цепочка ассоциаций прерывается. Это может возникнуть сразу после первого рассказа в отсутствие ведущего вперёд ощущения заботы, а может и через какое-то время, проведённое за исследованием других объектов осознавания. Когда наступает такая пауза, клиенту предлагается снова рассказать об исходной заботе с тем же отношением присутствия и восприимчивости, что и при первом рассказе, однако теперь с другим намерением. Вместо того, чтобы просто пересказывать свои переживания изначальной заботы, клиенту следует рассказать о ней так, как она предстаёт в свете материала, проявившегося благодаря вмешательству поиска. Идея повторного рассказа о заботе, которую клиент только что закончил описывать, может с субъективной позиции показаться бесполезной и вряд ли способной произвести что-то ценное. Однако повторный рассказ очень часто оказывается крайне продуктивным. Вообще-то Бдительное наблюдение показывает, что по-настоящему субъективно центрированный человек никогда, и я настаиваю на этом, никогда дважды не опишет истинную жизненную заботу с подлинным субъективным центрированием одинаково. И я уверен, что это просто невозможно. Сам процесс рассказа о заботе запустил процесс изменений. Так что на тонком или вполне очевидном уровне забота теперь переживается немного иначе. Рассказ о заботе и повторный пересказ, о которых я здесь говорю, углубляют осознавание заботы и того, что с ней ассоциируется. Это непрерывно расширяет и углубляет осознавание, обычно усиливая эмоциональную вовлечённость таким образом, что происходит мобилизация мотивации к изменениям. Это потрясающая и слишком часто игнорируемая истина о человеческом сознании. Оно никогда не бывает пассивной записью, например, такой, которую производят камеры или диктофон. Это всегда динамический и творческий процесс. И чем больше человек, проявляющий заботу, способен оставаться по-настоящему центрированным и субъективным в рассказе о ней, тем больше он становится таковым. Ожидание открытия. Когда клиент обретает определённый опыт в процессе внутреннего поиска, возникает важная поддерживающая сила. Это сила ожидания открытия, отношение усиливающее готовность клиента быть открытым неожиданностям, изменениям и творчеству, обнаруживаемым внутренним видением. Часто с ростом ожидания клиент и терапевт осознают нарастающее ощущение предвкушения надежды и товарищества. Работа с сопротивлениями. Этот процесс неизбежно сталкивается с вполне уместными сопротивлениями. Если бы в области заботы не было угроз, старой боли и конфликтов, она была бы изначально полностью открыта для осознавания и не стала бы фокусом процесса поиска. Если процесс работает хорошо, Он вызывает сопротивление. Иногда для иллюстрации этого важного момента своим клиентам я использую аналогию. Когда вы путешествуете по шоссе или магистрали и сталкиваетесь с заграждениями, заставляющими вас съехать с неё, вы испытываете разочарование и недовольство. Однако, если вы ведёте дорожные работы, И подходите к тому же заграждению, вы говорите: "Ага, вот это я и искал". В терапии происходит то же самое. Мы ищем то, что препятствует свободному течению осознавания полного творческого потенциала сознания. Сопротивления, которые мы встречаем, могут принимать совершенно любую форму. Одно из распространённых сопротивлений принятие объективного взгляда на заботу и попытки её исправить клиент теряется в дополнительной информации переключает внимание на то, чтобы убедиться, что терапевту известно обо всех возможных частях становится критичным саркастичным отстранённым умаляет важность темы или иным образом отдаляется от неё Всё это часто проявляющиеся сопротивления. Более тонкие сопротивления, которые не всегда являются сопротивлениями, но часто оказываются ими попытки сделать хорошую работу, оставаясь центрированным и субъективным. Проверка точности рассказа, просьбы заверить, что представленная тема не является неизлечимой или не расстраивает терапевта. проведение параллелей и сравнений с другими заботами, с которыми клиент имел дело в прошлом. Почти всё, что угодно, может использоваться как сопротивление, и сопротивление редко удаётся определить по содержанию. Терапевта может направлять лишь интуиция или лишь внутреннее видение клиента может твёрдо определить, что используется для сопротивления, а что нет. Попытки вынести объективное суждение об этом сами по себе являются сопротивлением по сути абсолютно субъективной природе вопроса. Стоит ли говорить, что один или оба участника терапии часто ошибаются в оценках того, что является сопротивлением, однако это не должно служить поводом ещё больше удаляться от главной темы. Совершенная точность суждений не является ни желательный, ни необходимый. При встрече с сопротивлениями клиенту нужно мягко отметить их, а затем отпустить их настолько, насколько это возможно. Не стоит тратить усилия на то, чтобы запоминать или анализировать их. Если сопротивление действительно важно, оно будет возникать достаточно часто для того, чтобы быть проанализированным. в самом процессе отмечания и отбрасывания дополнительная работа над ним в настоящий момент может стать просто новым сопротивлением. Критерием всегда остаётся центрированное и субъективное осознавание с настройкой на открытие и максимально полное описание. Мы раз за разом повторяем это и только это. способствующая роль терапевта. Очевидно, что описываемый процесс в высшей степени субъективен и индивидуален. Клиент единственный, кто может его осуществить, и для него необходима автономия клиента. Тем не менее, терапевт может внести важный вклад, поддерживая работу клиента. Как я уже указал, Одна из важных функций терапевта это раскрытие сопротивлений. К нему следует подходить с максимально возможными восприимчивостью, чувствительностью и умением. Терапевт должен ощущать красную нить заботы клиента Саул 1958 год, словно она является артерией по которой течет необходимая для жизни кровь, а затем деликатно отделить от нее препятствующие росту сопротивления. Чем яснее будет продемонстрировано сопротивление, тем с меньшей вероятностью оно будет принято за саму заботу, и тем больший вклад терапевт внесет в создание для клиента возможности отбросить сопротивление. В этом процессе терапевт часто расценивает как полезное осторожное поддержание чувства эмоциональной заботы пациента. Такие комментарии, как "чувствуется, что такой способ бытия вам дорого обошелся в жизни" или "вам так хотелось быть любимым, что вы часто забывали заботиться о собственных потребностях", могут помочь клиенту поддерживать связь с тем, насколько эта забота переплетена с важными элементами самой его жизни. Однако слишком активное участие терапевта может препятствовать погружению клиента в самоисследование. Требуется большая чувствительность, чтобы знать, насколько сильной должна быть конфронтация с сопротивлением, не переключающая внутренний фокус клиента с заботы и сопротивления. на отношение с терапевтом. С другой стороны, если клиент высоко мотивирован, действительно научился вести внутренний поиск и полностью убеждён, что терапевт его союзник, а не судья, можно быть поразительно прямым, сильным и настойчивым. Обобщение направляющих условий эффективного поиска. Первое. Внутреннее ощущение заботы фундаментальный элемент процесса. Фокус на заботе приводит поиск в соответствие с интенциональностью клиента. Клиент должен всегда быть внимателен к тому, что действительно важно лично для него в данной теме и что влияет на его жизнь. Это осознавание может отойти на второй план, Когда в центре внимания на время оказывается один из связанных аспектов, однако нельзя допускать, чтобы оно исчезало полностью. Второе. В моменты выбора, когда открывается несколько возможных путей, доверять в указании направления можно лишь чувству заботы клиента. Даже в этом случае выбор нередко оборачивается ошибкой, однако Чувствование клиента – единственный указатель, способный претендовать на обоснованность. Клиент должен знать и ценить этот факт. Третье. Клиенту стоит, насколько это возможно, принять отношение ожидания или исследования, а не просто сообщение фактов. Если клиенту известно, что он не может быть о неиссякаемой творческой силе человеческого сознания, и он открыт для сюрпризов, открыт тому, чтобы говорить о том, о чем прежде он никогда не задумывался, чтобы видеть связи, которые прежде не были осознанными. Если настрой клиента таков, процесс может пройти действительно хорошо. Четвертое. Клиент должен до мозга костей проникнуться пониманием, что это лишь его предприятие, что лишь он может провести его и что это действительно самая настоящая возможность взять управление собственной жизнью в свои руки. Зная это, клиент начинает превыше всего ценить сохранение субъективной ориентации. Многим людям трудно осознать, насколько принципиально важно такое субъективное центрирование и насколько хрупким оно бывает в некоторые моменты. Довольно много клиентов начинают погружаться в это центрированное пространство, но прерывают погружение ради какой-нибудь банальности. О, я забыл вам сказать, я не смогу прийти во вторник в обычное время или Нэлли, которую я только что упомянул, старшая сестра моего отца. Разумеется, такие манёвры рождаются из сопротивления. Однако они также возникают в силу того, что клиент недостаточно ценит важность полного присутствия. Я иногда сравниваю подобные события с тем, как человек выходит из зала кинотеатра посреди фильма, чтобы позвонить по телефону. Затем удивляется повороту сюжета, который произошёл в его отсутствие. Пятое. Клиент должен быть готов следовать за ощущением заботы куда бы оно ни вело. Соображения, которые касаются приличий, вежливости, стыда, хорошего вкуса, неудобства для других, например, для людей в соседних кабинетах и других факторов, не являющихся действительно важными, и не причиняющих настоящего вреда, стоит рассматривать просто как сопротивление процессу. Сходство, логические связи, устойчивые взгляды, уместность эмоций и другие аналогичные аспекты не имеют отношения к основной функции беспощадного и полного исследования заботы клиента. 6. Признание того, что клиент никогда не сможет провести процесс совершенным образом или вести его так долго, как захочется, является необходимым, если клиент желает быть достаточно настойчивым, развить навык внутреннего поиска и выжать из него всё, что возможно. Ни один из знакомых мне людей, разумеется, включая меня самого, не может сразу встать в позицию поиска. поддерживать её столько, сколько захочется, с уверенностью следовать за красной нитью и неизбежно получать обилие результатов. Клиенту нужно понимать неизбежность того, что у него возникнут сложности, что он будет сбиваться с пути и что ему много раз придётся возвращаться, чтобы начать заново и снова двигаться вперёд. Тогда и только тогда У него действительно появится средство, позволяющее принять на себя руководство собственной жизнью. Клиент начинает интенсивную психотерапию. Опыт экзистенциально-гуманистической терапии каждого клиента уникален, так и должно быть. Однако можно различить вехи, которые встречают на своём пути многие клиенты. Не каждый клиент замечает все эти знаки, и некоторые клиенты могут проходить лишь часть из них. И все они являются достаточно общими, чтобы быть описанными. Следующие описания предполагают, что важнейшая задача клиента научиться внутреннему поиску, идущему вперёд в центрированной и заботливой манере. И что ведя этот поиск, Клиент движется в направлении роста. Итак, вот этапы, через которые могут проходить многие клиенты. Выбор искренней и значимой ориентации на самоисследование. Разумеется, это тот шаг, на который опираются все остальные. Работа по исследованию собственной жизни. И попытки в большей степени привести её в соответствие с собственным глубинным намерением не могут осуществляться мимоходом. Эту работу нельзя сравнить с походом к врачу, чтобы излечиться от болезни, с консультацией у брокера о планировании портфеля инвестиций и даже с посещением колледжа с целью получить диплом. Каждое из этих действий подобно любому другому действию в обычном русле нашей жизни может быть выполнено с ограниченным вкладом нашего собственного существа однако в случае действительно интенсивной психотерапии это не так она требует значительных вложений нашего эмоционального капитала по этой причине интенсивная психотерапия ни в коем случае не подходит всем Прежде чем встать на этот путь, клиенту стоит как следует подумать. Обычно это бывает одним из двух или трёх самых значительных предприятий в жизни, а также часто оказывается одним из главных источников финансовых издержек. В силу требовательности этого начинания, люди, выбирающие психотерапию, обычно относятся к ограниченной области социально-экономического спектра, хотя и не всегда, характеризующийся уровнем образования и дохода, превышающим средний. Их мотивация часто опирается на неудовлетворённость прошлыми попытками менее всесторонней терапии или на профессиональные причины, требующие значительной степени понимания самого себя. Есть и те, кто приходит в терапию, лишь поверхностно понимая, что она подразумевает, но затем находят её настолько благотворной и увлекательной, что полностью вкладываются в неё. Взвешивание решения о том, стоит ли проходить всестороннюю психотерапию, может оказаться переживанием, наполненным конфликтами. Есть ли у меня право тратить на себя столько времени и денег? Означает ли это, что со мной что-то сильно не так? Я зачарован тем, что может означать для моей жизни этот опыт, и одновременно боюсь его. Я всегда чувствовал, что моя жизнь может быть намного больше того, что есть, если только я смогу воспользоваться своими силами. Могу ли я настолько доверять терапевту? Мне бы хотелось действительно примириться со всей запутанностью И не разберихой царящей у меня внутри. Развитие принимающего отношения к себе. Обучаясь процессу внутреннего поиска, клиент должен принять отношение открытости к тому, что он обнаружит внутри. Те, кто подобно многим из нас, привыкли всю жизнь относиться к себе как к объектам, в которых приходится разбираться, или как к проблемным подчиненным, требующим критики и исправления, постоянно подрывают собственные попытки быть открытыми. Однако постепенно они учатся слушать собственные чувства и импульсы с принятием, которое не является одобрением, но выражает намерение к искреннему пониманию себя. Именно этот шаг в наибольшей степени делает возможными желанные изменения, тогда как тех, кто испытывает вынужденную необходимость выносить суждения по поводу каждой открытой эмоции, отношения или импульса, подстерегают сложности. Насколько можно принять себя и жить с собой? Мне действительно нужно быть открытым всему? Если я вывалю всё наружу, Не будет ли это означать, что я никогда не изменюсь? Какие красивые слова. Прежде чем изменить то, что внутри, нужно принять то, что есть, но это для обычных людей. И всё же какое-то облегчение перестать постоянно бороться с собой. Некоторые из этих битв продолжаются столько, сколько я себя помню. И насколько мне известно, они ни черта мне не дали. снижение озабоченности обычными формами социального контроля. Значительная часть детства для многих из нас была сосредоточена вокруг того, чтобы научиться правильно быть, делать, думать, говорить и взаимодействовать с окружающим миром. Родители часто бессознательно воспринимали свою задачу как превращение дикого животного в домашнего, приемлемого ребёнка. Для многих людей в культуре среднего класса быть приличными, рациональными, умеренными и приятными стало новыми заповедями. Будь собой редко означало что-то кроме указания избегать крайности и глупости и слишком позитивных представлений о себе. Нашим импульсам приходилось идти на цыпочках по минному полю запретов и предписаний, так что они обычно проявлялись в действии лишь как искалеченные остатки изначальных жизненных стремлений. Интенсивная терапия предлагает клиенту культурный остров отрезанный от материка обычных социальных условностей. Это убежище, где клиент может ходить голым в солнечном свете собственного сознавания, может без ограничений потягиваться, бегать и кричать. Это место и время, где большинство ограничений, за исключением тех, которые защищают клиента, терапевта и других от долгосрочного вреда, отдвигается в сторону. Преданность внутреннему исследованию и росту получает приоритет по сравнению с большинством ограничений, к которым мы привыкли в повседневной жизни. Я часто даю клиентам такое указание: думайте всё, что угодно, чувствуйте всё, что угодно, говорите всё, что угодно, а потом выберите, что будете делать. Послание в том, что клиент должен быть свободен внутри собственного сознания. Важные последствия, которые клиенту нужно взвесить, проявляются лишь на уровне действий. Но вы ведь на самом деле не имеете в виду что угодно, когда говорите что угодно. Я уже давно научился внимательно следить за собой, чтобы не наделать того, что... Но вы сказали выбирать свои действия, так что в остальном я могу быть свободен. Ладно, так понятнее. Давайте-ка я расскажу вам о Ох, сказать это не так просто. Ну ладно, попробую. Возможно, я могу действительно позволить этому выйти наружу. Надо же. Можно даже не ограничиваться одними лишь словами. Мне бы очень хотелось отпустить всё и сразу, но границы. Каковы границы приемлемых действий в психотерапии в наши дни? Вокруг этого вопроса идут большие споры. Следует ли клиенту ограничиваться лишь вербальным исследованием, а если нет, то в каких пределах допускаются или поощряются действия? Терапевты экспериментируют в этих вопросах в бюджет 1968-1976 годы. Одни видят в этом размытие профессиональной ответственности, Другие настаивают, что это расширение профессиональных обязательств. Как обычно, самые горячие споры идут вокруг сексуальных и агрессивных импульсов. Я не знаю полноценного ответа на этот вопрос. Традиционные границы безусловно слишком узки, а иногда даже антитерапевтичны. Однако высвобождение давно ограничиваемых и связанных со множеством конфликтов импульсов сопряжено с реальной опасностью. Лишь смелость, непредвзятость и усиленная коммуникация смогут привести нас к ответу. Обнаружение расширенного ощущения собственных возможностей Одним из глубочайших открытий, совершаемых с развитием навыка искреннего внутреннего поиска, является осознание того, насколько необязательны те или иные паттерны в жизни клиента и насколько история его жизни определяется случайностями. Всё вполне могло быть по-другому. Вполне могли быть приняты другие решения. могли развернуться другие отношения и могли быть использованы другие возможности всё могло быть совсем иначе если бы только в одном из десятка поворотных моментов что-то пошло немного по-другому это открытие может быть поразительным и восхитительным или ужасающим и выбивающим почву из-под ног Клиент переживает реальность подлинного существования бесконечного числа способов бытия и реальность того, что их ограниченный диапазон известных из прошлого не является заданным набором путей, по которым клиенту придётся двигаться всю оставшуюся жизнь. Теперь клиент осознаёт, что обладает свободой, и нравится ему это или нет. ответственностью снова и снова создавать себя. И всё же каждый день неизменно оказывается таким, какой есть, а свобода всегда лежит в новом мгновении. Да, я вижу, что мог бы стать учёным, а не специалистом по продажам. Ну и что? Я мог жениться на Жуан, а не на Лоис. Это я и так знал. Я мог бы быть президентом компании и летать как птица, тоже мне новость. Президент компании, да ладно, подумать только. А ведь это действительно так. Если задуматься, это просто потрясающе. И если бы я только прошёл то обучение, когда у меня был шанс, и немного умнее разыграл свои карты со стареной Аликом, вообще-то в то время я знал об этом, но чёрт возьми, я был так зол на него. что мне было приятнее его опускать. Не очень-то умно, это правда. И это не первый раз, когда я пытался переиграть другого, но сам оказался в проигрыше. Кому это нужно? Уж точно не мне. Президент компании. Х-чёрт. Какая нелепая фантазия. Но фантазия или мой путь ещё не окончен. Обновление решимости довести работу до конца. Один из важнейших ингредиентов всего предприятия, который так легко принять как данность, это чистая смелость и решимость человека, проходящего через боль разочарования и краткосрочные успехи, через пустыни, когда кажется, что ничего не меняется, через ужас и архаические страхи, которые внезапно оживают и становятся совершенно реальными, а также через вездесущее сознание отсутствие гарантии счастливого финала. Конечно, очень высокий процент клиентов, искренне вовлечённых в процесс, доходят до конца. Однако то, что это происходит, является свидетельством стойкости человеческого духа. В начале терапии клиент почти всегда убеждён, что ему точно потребуется меньше времени, чем утверждает терапевт, обычно 2 или 3 года. Причина этого мнения вовсе не числавия. Скорее оно рождается из недостаточного понимания потрясающей широты и глубины, в которую вот-вот погрузится клиент. Мало кто из нас действительно осознаёт огромную вселенную внутри. Всё множество возможностей, всё разнообразие переплетений чувств, фантазий, надежд, страхов и импульсов, устремлений, воспоминаний. размышлений и всего остального, что заполняет ту уникальную серединную землю, в которой мы обитаем, осознаем мы это или нет. Узнать этот обширный простор нам мешают стены, которые мы возвели, чтобы сдержать то, что пугает, вызывает чувство вины или боль. Разрушение этих стен ведет к освобождению тех самых чувств, которые в прошлом были признаны слишком мучительными, чтобы их терпеть. Однако, лишь пережив эту пугающую боль и увидев её насквозь, мы можем примириться с собственным бытием, обнаружить свою изначальную свободу и войти в безграничный внутренний простор. Этот процесс требует полной решимости и доверия, доверия к себе, к терапевту и к самому процессу. Расширение ощущения собственной идентичности Кто мы или что мы? Какова глубинная природа человека? Каковы наши возможности? В какой степени мы можем направлять собственную судьбу? Какие силы нам доступны, когда мы полностью используем свой потенциал? Каково это быть целостными, а не разделенными изнутри, как обычно? Клиент и терапевт прямо и косвенно исследуют эти вопросы по мере продвижения работы. Обычный результат хорошего терапевтического исследования собственного бытия это значительно расширенная интуиция относительно этого бытия, относительно собственной способности иметь жизненный опыт, более соответствующий глубинным желаниям, а также относительно того, что если мы не отчуждены от самих себя, мы всегда можем себе доверять. Сохранение веры в себя. Для такого расширения бытия необходимо, чтобы клиент начал ценить веру в себя. Мы научились на каждом шагу обманывать самих себя. Например, клиент, ощущающий грусть в связи с утратой ценных отношений, вдруг меняет тон и жестко говорит «Всегда жалею о том, чего не вернуть, но что за плакса». Другой делится устремлением написать прекрасную книгу, но отвечает самому себе насмешкой, когда рак на горе свистнет. «Мне нужно спуститься с небес и сделать что-то в реальном мире», вместо того, чтобы постоянно мечтать. Третья клиентка может говорить о своём желании быть матерью лишь саркастическим тоном, а четвёртый клиент раскрывает страдания, вызванные охлаждением отношений с сыном, лишь между строк самообвинительной тирады. Никто из них не сохраняет веру. Вряд ли кто-то из них стал бы относиться к другим так же, как они относятся к себе самим, и всё же Их отношение таково, то, что я не добр к себе не важно. В конце концов, я скорее всего этого заслуживаю, и это точно лучше, чем быть собой слишком мягким. Вы говорите, что я должен сохранять веру в себя, но вы не знаете, какой хаос у меня внутри. Моя единственная надежда привести себя в форму, тогда я, возможно, рискну сделать шаг в сторону согласия с собой. Я хочу быть таким человеком, которым мог бы быть, и не соглашусь на этого неполноценного, слабого и лживого себя. И всё же я чувствую, что во многом оставляю надежды, когда я так настроен против себя. Я стою от себя в стороне и говорю вам: "Я знаю, что вы должно быть презираете таких, как я, и я тоже". Так что судите меня не по тому, каков я, а А потому, как я презираю свой способ бытия точно так же, как и вы, а может быть и нет. Когда мы начинаем переживать собственную решимость принимать всё, что обнаруживаем внутри своего бытия, мы возвращаем себе центр притяжения, который прежде был отдан воображаемым суждениям других, общества или каких-то институтов, например, церкви. Мы заявляем свои права на то, что дано нам по рождению, на суверенитет в собственной жизни и отбрасываем трусливое согласие с внешними влияниями, людьми, обстоятельствами, институтами, навязывающими нам чувство вины. Благодаря этому мы обретаем ощущение большего пространства внутри себя и растущее чувство собственного достоинства. расширение диапазона субъективных переживаний. Когда клиент начинает занимать позицию искреннего принятия всего, что открывает в своём осознавании, продолжая поиск, куда бы он ни привёл, а также сохраняя веру в себя в смысле более широкой идентичности, он начинает обнаруживать, как много субъективных переживаний прежде отрицались. И насколько это отрицание препятствовало реализации потенциала? Мы по привычке обращаемся с переживаниями неполноценности, неоднозначности и конфликта, с чувствами грусти и гнева, с моментами горя и вины, как с незваными вторжениями, от которых нужно как можно скорее избавиться. Всё это неизбежно является частью опыта каждого человеческого существа. И каждый из этих переживаний вносит важный вклад в целостность и глубину опыта. Избавление от них дорого обходится нашей человечности. Я знаю, что мне нужно пойти в глубь этих чувств о моём отце и его смерти. И я думаю, что порадуюсь, когда проживу их, но боже, как же я боюсь того, что могу разворошить внутри себя. Конечно, папа был прекрасным человеком, и всё такое, Но и иногда он становился настоящим ублюдком. Сейчас вспоминается то время, когда он напивался. Мне было его так жалко, и одновременно я так на него злился, боже. Я и не знал, что во мне по-прежнему хранится столько боли и слёз. Я знаю, что сам во многом похож на него. Иногда это заставляет меня грустить или злиться, но иногда я рад. Даже в каком-то смысле горд. Вообще-то я уже несколько месяцев работаю со своими чувствами к папе, и я только что осознал, что теперь, думая о нём, я чувствую себя достаточно хорошо. Но я также знаю, что его больше нет, и это грустно. Наши внутренние конфликты и эмоции, от которых мы когда-то хотели просто избавиться, обычно лишь поверхность целых областей внутренних переживаний. обладейший потенциалом обогатить нашу жизнь и привнести в неё свет. Это не означает, что мы должны специально искать некомфортные и болезненные моменты. Они будут возникать сами по себе. Однако, когда мы переживаем подобный хаос и дискомфорт, мы способны лучше работать с ними, если наш подход направлен на исследование, а не на попытки как можно скорее смыть с себя всё это. преданность ориентации на рост, продолжающийся всю жизнь. В конечном счёте, опыт продолжительного самоисследования, привносимый во все аспекты нашей жизни, ведёт клиента к осознанию того, что эта работа никогда не будет завершена. Многие люди приходят в психотерапию с тем же отношением, с которым Отвозят свой автомобиль в ремонт. Давайте починим это, чтобы можно было ехать дальше. Хватит ему простаивать в гараже. Эта модель согласуется со старым взглядом на терапию, предусматривавшим отношение врач-пациент. Врач должен наложить гипс на сломанную руку или прописать лекарство от инфекции, чтобы пациент мог восстановить своё здоровье. Конечно, экзистенциально-гуманистическая терапия может служить этой цели. Однако она также открывает возможности, выходящие далеко за пределы простого ремонта или восстановления здоровья. Со временем клиент осознаёт, что рост через навык внутреннего поиска играет центральную роль в полноте его жизни и может, а также, надеемся, будет продолжаться всю жизнь. Это осознавание часто возникает как прелюдия к подготовке клиента выйти из формата терапевтических отношений. Иногда, когда клиент осознаёт, что эта задача никогда не будет завершена и что это внутреннее обогащение может продолжаться всю жизнь, возникает осознание того, что теперь клиент способен идти вперёд без поддержки и фасилитации со стороны терапевта. и я начал задумываться, не уменьшить ли нам чистоту наших встреч. Мне кажется, что нам по-прежнему нужно продолжать работу, но я также замечаю, что многое делаю за пределами этого кабинета. Например, когда я один еду на машине, а иногда, когда моя семья ложится спать, я много думаю. Вот мое заявление и чек. Знаете, первый раз за довольно долгое время, выписывая чек, я подумал, о-о-о, А ведь это куча денег. Сейчас есть другие вещи, на которые я мог бы их потратить. Часто показателем успешного курса интенсивной психотерапии является продолжение роста, воплощаемое клиентом после окончания терапии. Я снова и снова замечал, что, похоже, самые глубокие достижения клиентов Имеют место на протяжении первого года двух после прекращения терапии. Кажется вероятным, что завершение работы с терапевтом, как ни что другое, заставляет клиента осознать тот факт, что выбор и ответственность на самом деле остаются за ним. Чтобы что-то изменилось, клиент должен что-то изменить. Рассказ клиента о работе в терапии Когда я привык к тому, что нахожусь в терапии, большая часть первоначальных страхов исчезла, если не считать тревогу, которую я обычно ощущал в начале каждой сессии. Похоже, это было связано со страхом неизвестности, того, что мы можем обнаружить. Обычно тревога уходила с началом работы. Я начал с нетерпением ждать сессий. По сути, они стали центральной и важнейшей частью моей жизни. Я узнавал новые аспекты себя самого, но на самом деле они были моими старыми частями, с которыми я утратил связь или перестал отождествляться. Я обнаружил, что джим доверяет мне вне зависимости от того, что я выражал или каким я был. Я по-прежнему ждал, когда домоклов меч упадёт, когда джим перестанет меня одобрять или отвергнет, но этого так и не произошло. По прошествии времени Это принятие оказало на меня глубокий эффект. Я начал развивать глубокое доверие к собственному переживанию жизни, к собственной реальности, своим поведением, словами, действиями и чувствами. Он постоянно показывал, что доверяет мне, моему процессу, моей способности чувствовать, что для меня правильно, моему ощущению реальности. Он поощрял меня обращать внимание на более глубокие аспекты моего собственного бытия и замечать разницу между программами или утверждениями со словом должен, заученными снаружи, и внутренними процессами моих собственных подлинных чувств и ощущений. Не могу описать словами, насколько важным и центральным было для меня научиться доверять себе. Это самое фундаментальное и важное событие всей моей жизни. Когда я развил доверие к себе, я словно вернул на правильные рельсы сошедший с них поезд. И обнаружил, что существует внутреннее я, внутренний процесс, жизнь постоянно живая, меняющаяся, разворачивающаяся, направляющаяся, движущаяся, существующая. Я также обнаружил, что центральное внутреннее бытие было мною в большей степени, было более подлинным, чем любое моё внешнее поведение, и в то же время этот внутренний я был больше гораздо больше, чем тот я, которым я всегда себя считал. Этот парадокс был и остаётся центральным для моей жизни и до сих пор продолжает направлять мою жизнь. Если бы я не вернулся на свои рельсы благодаря доверию, выказанному мне Джимом, этого великого события со мной бы не случилось. Великое событие, о котором я говорю, произошло на позднем этапе моей терапии. Я полностью привык приходить, ложиться на кушетку, молчать, ждать, слушать внутренним ухом и смотреть внутренним глазом на процесс жизни, происходивший во мне в данный момент. Как всегда, по прошествии некоторого времени, от нескольких минут до четверти часа, что-то начало возникать перед моим внутренним взором, перед моим осознаванием. В данном случае возник очень сильный дискомфорт. Я оставался с ним и следовал за ним, как ковбой, объезжавший дикую лошадь. Это было непросто, но непрерывная поддержка джима, то как он направлял и поддерживал меня, помогло мне осознать попытки моей личной жизни или моей личности уходить из центра активности, когда возникало беспокойство и сопротивляться им. Я знал, что могу отдаляться от беспокойства, используя разные средства, такие как мысленная критика самого себя, засыпание, переключение внимания на внешние звуки и образы и так далее, так что я полностью терял ощущение присутствия.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 За этим последовало одно из тех трансцендентных переживаний, которые случаются у клиентов на поздних этапах интенсивной психотерапии. Оно по праву включено в наше описание результатов терапии, представленное в главе 8. В данный же момент важно показать, что процесс поиска может достигать областей опыта, выходящих за пределы привычного для нас мира. Смотри также Бьюд Дженталь 1976 год.